Из Царской улицы понеслись на юг Тарантас за Тарантасом, битком набитые плачущими бабами, девками и ребятишками. Глядя на уезжающих богачей, стали собираться в отъезд и многие семьи менее справных казаков. Епифан Козулин запряг в телегу на железном ходу пару лучших коней и отправил до шутку с Веркой к своему тестю в станицу Чупровскую, а сам поехал на площадь, где собирались дружинники».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 Однако внешне Каргин выглядел спокойно. Епифана он встретил выговором за слишком долгие сборы. — Копаешься, Епифан? Не сейчас копаться. Дружина может отступить из Орловска, не дождавшись нас. А без нее мы пропали. — Ничего, догоним своих. — Черта с два догонишь. Отходить она будет на Солонцы. И не трактом, а тайгой. — На Солонцы? Это с какой же стати? — изумился Епифан, а дружинники начали кричать все сразу. —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 «Шагом марш!» Сразу же с площади повел он сотню на рысях. Шесть верст до Орловской прошли в сорок минут. Почти одновременно прискакала туда полусотня байкинских казаков. Полусотня, уходя от байки, была обстреляна подошедшими туда от Михайловского партизанами. Кольцо вокруг Орловской смыкалось все туже, и нужно было спешить, чтобы выскользнуть из него».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 Вид получился не хуже, чем у станичного атамана. А когда Никула надела еще вышитую чесучевую рубашку, Лукерия только ахнула от искушения и решила примерить шелковое платье старухи Волокитиной, а заодно уж и цветастую шаль с кистями. Оглядев ее в этом наряде, Никула справедливо изрек. — А ведь ты в хорошей-то одежде, баба хоть куда! Не стыдно тебя такую и в люди вывести? — ласково потрепал он ее по костлявой спине. — Я это и без тебя знаю! — Сказала, вздохнув Лукерия, и с явным сожалением сняла с себя чужие наряды. Но Никула еще долго крутился перед зеркалом, любой с самим собой, и вслух рассуждал, что неплохо бы в такой одежде закатиться в гости к богатым сватам в Кутамару. Утром он не удержался и вырядился снова как на свадьбу. Он хотел зайти показаться в таком виде и поболязничать к своему соседу, кузнецу Сафрону.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 «Купцы? Офицеры?» «Нет! Свои дали соседи!» «Вот оно что!» Нараспев протянул партизан и вдруг заорал таким свирепым голосом, что у Никулы ёкнула селезёнка. «А ну, сымай, гад, сапоги! И штаны сымай! Да моли Бога, что мне рук об тебя марать неохота!» Стоя поочередно то на одной, то на другой ноге, Никула быстро разделся. Партизан взял сапоги и шаровары, запихал их в переметные сумы седла и, пообещав еще вернуться, ускакал вслед за другими. С лица Никулы медленно сошла мертвенная белизна. Он удрученно поскреб в затылке и поплелся в избу. Лукерья растапливала печку. Он тяжело плюхнулся на лавку, собрался с силами, пожаловался. «А ведь меня, баба, раздели!» «Кто раздел?» «Да ведь партизаны пришли! Увидел меня один черт в ограде я обобрал как липку!» «Ты, говорит, кто такой будешь? Атаман? Офицер? Ведь эта баба погибель наша! Вернуться он пообещал!» Лукерья замахнулась на него в сердцах ухватом, но тут же бросила ухват на залавок и запричитала. «Да ты не вой, баба, чего уж! Выть-то теперь поздно, раз так получилось! Давай лучше все это барахло, будь оно проклято, прятать!» Никула схватил первый попавшийся узел и потащил его из избы на гумно. Следом за ним явилась туда с охапкой шуб и платьев лукерья. Они наскоро раскидали соломенный амет, успели многое спрятать, пока совсем не рассвело. Только они кое-как поуправились, как в поселок вступили главные силы партизан. Подгорная улица наполнилась цоканьем копыт, звоном оружия, глухим говором, криками команды. Четыре человека в ряд плотно сомкнутыми колоннами шли по улице эскадрон за эскадроном. Увидев их, Никула снял шапку, перекрестился. Потом любопытство в нем взяло верх над страхом, и он подошел к своим воротам. Стараясь не быть замеченным, стал смотреть на суровых людей с красными ленточками на попахах и фуражках, с бантами на гимнастерках, шинелях, тужурках, дождевиках. «Здорово, Никула!» — вдруг окликнул его знакомый голос из одной колонны. Никула обернулся на голос и узнал Федота Муратова. «Здорово, Федот! Здоровенько!» — обрадованно отозвался он и смело вышел за ворота. Федот покинул строй, подъехал к нему, и Никула долго жал снисходительно протянутую ему Федотову руку в черной кожаной перчатке с раструбами. «Ну как вы тут? Ждали нас?» «Ждали, паря, ждали!»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 «По что ребятенок обижаешь?» — с добродушной усмешкой спросил у Федота скуластый. А вес они тут почем зря сорят. Зачем же хозяев напрасно обижать?» «А хозяев-то здесь, браток, нету. Видать, с белогвардейцами удрали. Мы в доме ни одной живой души не нашли». «Ну, тогда другое дело», — сказал Федот и почувствовал, что стало ему невыносимо скучно. Он слез с коня, привязал его к столбу с железными кольцами и пошел в дом».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 Федот спросил, не знает ли Никула, где можно достать спирту или ханшина. Никула расцвел в улыбке и ответил, что выпить можно у него, что у него с самой Пасхи хранится про запас бутылка заграничного спирта. Федот пошел к нему. Никула подмигнул лукерье, и она наварила целую тарелку яиц, нарезала хлеба, достала из подполья запотевшую бутылку со спиртом. При виде бутылки Федот потер нетерпеливо руки».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 «Что?» — заорал Федот, снова хватаясь за маузер. Партизан задом открыл дверь, прыгнул с верхней ступеньки крыльца на землю, потом в седло своего коня и унесся из ограды. При виде постыдного бегства партизана Никула преисполнился самыми нежными чувствами к Федоту и более искренне, чем раньше, стал благодарить его. Федот в ответ только криво и загадочно улыбался, а потом сказал. «Ты, Никула, меня лучше не благодари!»